— Принц подарил, милочка? — спросила я шепотом. — Нет, — ответила Кэдди, качая головой и протягивая мне цветы, чтобы я их понюхала. — Не принц. — Ну и Кэдди! — воскликнула я. — Так значит, у вас два поклонника. — Что вы! Да разве это такие цветы, какие дарят поклонники? — промолвила Кэдди. — Разве это... «Такие цветы, какие дарят поклонники!» — повторила я, ущипнув ее за щечку. Кэди в ответ только рассмеялась, сказала, что зашла ненадолго, потому что через полчаса придет принц и будет ждать ее на углу улицы. Потом села со мной и Адаю окна, и, разговаривая, то и дело снова протягивала мне цветы или прикладывала их к моим волосам. В конце концов, уже перед уходом, она увела меня в мою комнату и сунула их мне за корсаж. «Значит, это мне?» — спросила я удивленно. «Вам», — ответила Кэдди, целуя меня. «Их оставил один человек». «Оставил?» «У бедной мисс Флайт», — сказала Кэдди. «Один человек, который всегда был очень добр к ней, час назад торопился на корабль и оставил у нее эти цветы. «Нет-нет, не снимайте их, они такие прелестные, пусть останутся», добавила Кэдди, осторожно поправляя цветы. «Ведь я сама была там при этом, и не удивлюсь, если этот человек оставил их нарочно». «Разве это такие цветы, какие дарят поклонники?» Со смехом проговорила ада, подойдя сзади и обняв меня за талию. — Ну, конечно, такие хлопотуньи. Именно такие, какие дарят поклонники! — Как раз такие, душенька моя! Глава восемнадцатая Леди Дедлок не так-то легко было, как мы думали вначале, поместить Ричарда в контору мистера Кенджа, чтобы юноша мог проверить себя. И больше всего этому помешал сам Ричард. Как только он получил возможность покинуть мистера Беджера, когда угодно, он начал сомневаться, хочется ли ему с ним расстаться или нет. Он, право, не знает, — говорил он, — нужно ли это. Ведь медицина — неплохая профессия. Он не стал бы утверждать, что она ему не нравится. Может быть, она ему нравится не меньше, чем любая другая. А что, если сделать еще одну попытку? Тут он на несколько недель уединился, обложившись учебниками и костями, и, кажется, приобрел большой запас знаний в очень короткий срок. Но рвение его спустя примерно месяц стало остывать, а когда совсем остыло, начало разгораться снова. Колебания Ричарда между юридическими науками и медицинскими тянулось так долго, что он только в середине лета окончательно расстался с мистером Беджером и поступил на испытание в контору господ Кенджа и Карбоя. Несмотря на свое непостоянство, он ставил себе в большую заслугу, что на этот раз решил всерьез приняться за дело. И он всегда был так добродушен, так радужно настроен и так ласков сады, что порицать его было, правда же, очень трудно. А мистер Джарндис, который, должна заметить, все это время находил, что ветер застрял где-то на востоке и дует только оттуда. Мистер Джарндис — это такой человек, что лучше его во всем свете не сыщешь, Эстер, нередко говорил мне Ричард. Хоть бы только ради его удовольствия я должен по-настоящему взяться за дело и принять окончательное решение. Мысль о том, что можно по-настоящему взяться за дело с таким смеющимся лицом, беззаботным видом и уверенностью в том, что все на свете может привлечь на время, но ничто не может удержать навсегда, казалось мне до смешного невероятной. Как бы то ни было, в этот переходный период Ричард, по его собственным словам, работал так, что сам удивлялся, почему у него не сидеют волосы. Но его окончательное решение свелось к тому, что, как я уже говорила, он в середине лета поступил в контору мистера Кенджа, чтобы узнать, как ему там понравится. В денежных делах он все это время был таким каким я уже описывала его раньше, щедрым, расточительным, безрассудно небрежным, но глубоко убежденным в своей расчетливости и осмотрительности. Примерно в ту пору, когда он собирался поступить к мистеру Кенджу, я, серьезно, сказала как-то Аде в его присутствии, что ему не худо бы иметь кошелек «Фортуната», так легкомысленно он относится к деньгам, на что он возразил следующим образом. «Драгоценная моя кузина! Послушайте-ка эту старушку! Почему она так ворчит?» «На днях я заплатил всего только восемь фунтов, или сколько их там было, за довольно изящный жилет и пуговицы к нему. Но останься я у Беджера. Мне пришлось бы выложить двенадцать фунтов за какие-то невыносимо скучные лекции». В итоге получается, что на этой операции я одним махом заработал целых четыре фунта. Опекун долго обсуждал с ним вопрос, где ему поселиться на время его пробных занятий юриспруденции, потому что мы давно уже вернулись в холодный дом, а он был далеко от Лондона, и Ричард мог навещать нас лишь раз в неделю, не чаще. И вот однажды опекун сказал мне что если Ричард окончательно утвердится у мистера Кенджи, придется нанять ему квартиру или меблированные комнаты, куда мы могли бы иногда приезжать на несколько дней. Но в том-то и дело, хозяюшка, — добавил он Ероше волосы с очень многозначительным видом, — что он еще не окончательно там утвердился. Эти разговоры кончились тем, что мы наняли для Ричарда очень уютную меблированную квартиру в тихом старинном доме близ Коинсквер с платой за месяц вперед. И тут Ричард немедленно принялся тратить все деньги, какие у него были, на покупку всяких нелепых безделушек и украшений для своих комнат. И каждый раз, как нам с Адой удавалось отговорить его, от какой-нибудь совершенно ненужной и особенно дорогой покупки. Он записывал себе в актив ее стоимость и заявлял, что, купив что-нибудь более дешевое, он тем самым получит чистую прибыль. Пока заканчивались все эти дела, наша поездка к мистеру Бойтерну все откладывалась и откладывалась. Но вот, наконец, Ричард устроился в своей квартире и ничто больше не мешало нам уехать. В такое время года, то есть летом, когда в юридическом мире застой, Ричард отлично мог бы отправиться вместе с нами, но он был страстно увлечен новизной своего положения и с головой ушел в энергичнейшие попытки раскрыть тайны роковой тяжбы. Поэтому мы уехали без него, и моя милая подруга, была счастлива возможностью похвалить его за такое усердие. В Линкольншир мы отправились в пассажирской карете, и поездка эта была очень приятной. Причем с нами ехал занимательный собеседник в лице мистера Скимпола. Как оказалось, всю его мебель увез тот самый человек, который описывал ее в день рождения его голубоглазой дочери. Но мистер Скимпол не огорчался. Напротив, даже испытывал большое облегчение при мысли о том, что мебели у него больше нет. «Кресла и столы, — говорил он, — предметы утомительные, ибо они всегда одинаковы, и выражение у них не меняется. Тупо уставится на тебя и смотрит, так что даже неприятно становится. А ты на них смотришь так же тупо. Словом, гораздо лучше не привязываться — к одним и тем же креслам и столам. Но порхать, как бабочка среди мебели, взятой на прокат, перелетая с палисандрового дерева на красное, с красного на ореховое, с мебели одного стиля на мебель другого стиля, как бог на душу положит. «Любопытнее всего, — говорил мистер Скимпл с внезапно пробудившимся юмором, — что я не заплатил мебельному торговцу за свои... Столы и кресла. Тем не менее, мой квартирохозяин отобрал их, недолго думая. Потеха, да и только, просто нелепость какая-то. Мебельный торговец ведь не давал обязательства вносить моему хозяину плату за мою квартиру. Так зачем же мой хозяин ссорится с ним? Если у меня на носу сидит прыщик, который не соответствует оригинальным представлениям моего хозяина о красоте, то хозяину моему незачем скрести нос мебельного торговца, на котором и прыщика-то нет. Он рассуждает нелогично. — Ну, — добродушно заметила опекун, — за столы и кресла, очевидно, заплатит тот, кто давал поручительство, что за них будет заплачено. — Правильно, — согласился мистер Скимпл. — Но в том-то и вся загвоздка этой нелепой истории. Я сказал своему хозяину. Вы, вероятно, не знаете, любезный, что за вещи, которые вы столь неделикатно отбираете, придется платить моему добрейшему другу Джарнису. Неужели вы не питаете уважение к его собственности? — Нет, не питает, — ответил он, ни малейшего. — И отверг все предложения? — спросил опекун. — Отверг все предложения, — ответил мистер Скимпл. Я сделал ему несколько деловых предложений. Я привел его к себе в комнату. Я спросил, вы деловой человек, не так ли? Он ответил, да, деловой. Отлично, сказал я. Так давайте поступать по деловому. Вот чернильница, вот перья и бумага, вот обладки. Чего вы хотите? Я много лет жил в вашем доме и дубается мне к обоюдному удовольствию покуда не возникло это неприятное недоразумение. Так давайте же будем и друзьями, и деловыми людьми одновременно. Чего вы хотите?» На это он ответил образным выражением. Оно хоть и английское, но в восточном вкусе. Он сказал, что никогда не видел, какого цвета у меня деньги. «Любезный друг», — сказал я, — «да у меня никогда не бывает денег». Я о деньгах и понятия не имею. — Ну, сэр, — спросил он, — так что ж вы мне предложите, если я соглашусь повременить? — Дорогой мой, — ответил я, — а времени я тоже не имею понятия. Но вы, по вашим же словам, деловой человек. И все, что вы не предложите осуществить деловым образом при помощи перьев, чернил и бумаги и облаток, я на все готов». «Не возмещайте своих убытков за счет другого человека, ибо это глупо, но поступайте по-деловому!» Однако он отказался, и этим все кончилось. Если ребячливость мистера Скимпола и причиняла ему самому известные неудобства, то она зато, несомненно, давала ему некоторые преимущества. Во время нашей поездки Он с большим аппетитом уплетал все то, что мы покупали в пути. Управился даже с целой корзинкой отборных оранжерейных персиков. Но ему и в голову не приходило платить за себя. Так, например, когда кучер начал собирать плату за проезд, и мистер Скимпл шутливо спросил его, какую плату он, кучер, считает очень хорошей, скажем, даже щедрой, а тот ответил полкроны из пассажира, Мистер Скимпл заметил, что, принимая во внимание все обстоятельства, это совсем дешево, но платить предоставил мистеру Джарндису. Погода была чудесная. Еще не созревшие хлеба волновались так красиво, жаворонки пели так радостно, живые изгороди были так густо усыпаны цветами. Листва на деревьях была так пышна, а легкий ветерок веял над цветущими бобовыми плантациями, которые наполняли воздух таким дивным благоуханием. Близился вечер, когда мы въехали в город, где нам предстояло выйти из пассажирской кареты. Невзрачный городок со шпилем на церковной колокольне, рыночной площадью, каменной часовинкой на этой площади. Единственной улицей, ярко освещенной солнцем, прудом, в которой, еще проклада, забрела старая кляча, и очень немногочисленными обитателями, которые от нечего делать полеживали или стояли, сложа руки в холодке, отыскав где-нибудь немножко тени. После шелеста листьев, сопровождавшего нас всю дорогу, после окаймлявших ее волнующихся хлебов, Этот городишко показался нам самым душным и сонным из всех захолустных городков Англии. На постоялом дворе мистер Бойторн верхом на коне ждал у открытого экипажа, в котором собирался вести нас к себе в усадьбу, расположенную в нескольких милях отсюда. Завидев пассажирскую карету, он пришел в неописуемый восторг и мгновенно соскочил на землю. «Клянусь небом!» — воскликнул он, изысканно вежливо поздоровавшись с нами. «Это не карета, а позор! Вот вам разительнейший пример, как отвратительны эти экипажи общего пользования! Но такой, как этот, еще никогда не обременял земли. Сегодня он опоздал на 25 минут. Кучера надо казнить!» «Да разве он опоздал?» — спросил мистер Скимпл, к которому... Мистер Бойторн случайно повернулся. «Вы знаете мой недостаток. Не имею представления о времени». «На двадцать минут?» «Нет, на двадцать шесть минут», ответил мистер Бойторн, взглянув на свои часы. «Этот негодяй вез двух дам и все-таки нарочно опоздал на целых 26 минут. Нарочно! Это не могло произойти случайно». «Да не мудрено, ведь его отец да и дядя...» тоже были самыми беспутными кучерами, какие когда-либо сидели на козлах. Выпаливая все это самым яростным возмущением, он с величайшей деликатностью усаживал нас в маленький фаэтон, расточая улыбки и сияя от радости. «Очень жаль, молодые люди», — сказал он, стоя с обнаженной головой у дверцы экипажа, когда все уже уселись. «Очень жаль, что мне придется вести вас кружным путем», почти две лишних мили. Но прямая дорога идет через парк сэра Лестера Дедлока, а у нас с ним такие отношения, что я дал клятву, пока я жив ни моей ноги, ни ноги моего коня, не будет во владениях этого господина». И поймав взгляд опекуна, он расхохотался так громогласно, что даже застывший в неподвижности городишка как будто зашевелился.